8. Патрик тоже почувствовал это изменение. Биение стало успокаивающим. И в нем послышались слова, которые притупили его стремление рисовать. Он провел еще одну линию, оторвал карандаш от бумаги, потом отложил его и теперь только смотрел на древнюю матерь, которая, похоже, пульсировала в такт словам, что он слышал в голосе. Словам, которые без труда узнал бы Роланд Только на этот раз их пел старческий голос Дребежащий, но нежный Непоседа, мальчик мой День закончен, дорогой Милый снов тебе счастливых Ягодных полей красивых, попрыгунчик милый крошка, ягоды клади в лукошка, чазет, чизет, чезет, все в лукошка лукошках. Патрик начал клевать носом Его глаза закрылись, открылись, снова закрылись «Все в лукошко влезет», — подумал он и заснул в свете костра